Дмитрий Иванович, заговорила Виолетта. Вы давно уже наш куратор, так что давайте не будем разводить бюрократию, а перейдём сразу к делу. Остальные тоже стали кивать головами в поддержку выступающего оратора. Виолетта по авторитету была следующей после Дмитрия. К ней прислушивались, её уважали. Хорошо, кивнул Дмитрий Иванович. Первая новость хорошая. 2 дня назад пришёл в себя наш шеф. Иван Сергеевич Муха. Коллектив и правда оживился, все заулыбались, эта новость грела, появилась надежда, что всё будет хорошо, что мир не сошёл с ума, не стал адом, здесь всё можно исправить, ну, практически всё. Но больше всех, конечно, радовалась Оленька. Как он себя чувствует? Когда его выпишут? Ему можно позвонить? начала она задавать вопросы. Стоп, всё по порядку. Первое. С ним всё хорошо, и уже через несколько дней его выпишут из больницы. Скорее всего, к нашему приезду в Благовещенск. Второе. Ему в палату Екатерина отнесла его телефон, который я ей оставил. В реанимации это делать было нельзя. Так что звоните на здоровье, но всех прошу, только с хорошими новостями. Но он всё-таки только после реанимации. Не нужно ему знать всего, что тут у нас происходит. Дмитрий Иванович, а мы раньше времени не уедем отсюда? просил Семён. Если честно, мне уже перехотелось оздоравливать свой организм. И мне, сказала Ника. Я домой хочу, и расплакалась. Да, Дмитрий, все хотят домой, сказала Татьяна. Решите эту проблему, прошу вас. Даже если не в Москву, то хотя бы в Благовещенск, но домой, в Россию. Сотрудники столичного брелла загудели и даже немного взбодрились, как будто проснулись от страшного сна. Все хотели быстрее уехать из гостеприимного Китая. Так, по расписанию путешествия мы должны были вернуться в четверг, а в пятницу уже улететь в Москву. Сегодня воскресенье, и у нас ещё 4 дня отдыха. Я вас понимаю и поддерживаю, поэтому сегодня мы с Капитолиной Ивановной переговорим с китайскими полицейскими, И узнаем, когда нам можно уехать. Возможно, у китайской полиции есть какие-нибудь вопросы к нам. Сейчас же, я вас очень прошу. Плавайте в бассейне, ходите на массажи, постарайтесь не думать об этом печальном событии. Александрову мы уже не поможем, нам надо жить дальше. Всё, собрание окончено, все срочно завтракать. И слова нового куратора Дмитрия Ивановича Сахарова подействовали как-то магически. Люди встали и пошли к шведскому столу. Хотя ещё полчаса назад никто не хотел завтракать. Белла плавала в бассейне с минеральной чудо-водой. После массажа тело было расслаблено, голова не думала, сердце пело. Рядом плавали Татьяна, Олечка, Ника и Виолетта. Мужчины приняли водный мацион первыми и сейчас уже ушли в раздевалку. Валерий очень долго уговаривал Семёна и Юрия пойти на массаж. Чем это закончилось, она не поняла. Когда они уходили, ребята ещё отбивались от прекрасного расслабления, которое им обещал дворников. Дмитрий Иванович с Капуней уехали в полицейский участок. Выходя из столовой, он остановился, оглянулся на Беллу и сказал, как всегда, извитительно: "Не, понимаю, Белла Сергеевна, что бесполезно вас о чём-либо просить". Я почти уверен, что, когда я вернусь, вы обязательно во что-нибудь вляпаетесь. Ну так, на всякий случай, пара советов. Будьте всегда с людьми и не выходите на водопой. Обещаю, когда вернусь, сводить вас и напоить досыта. И так на нее посмотрел, этот взгляд Белла сейчас и смаковала в голове, плавая в бассейне. — А у меня сегодня день рождения, — сказала Оленька, очень грустно выходя из бассейна. «Тридцать восемь лет. Не думала я, что буду вот так его отмечать». Она взяла белое полотенце, обернулась в него, села на стул и стала выглядеть совсем несчастной. Ее редкие белесые волосы намокли и повисли сосульками. Большие, но какие-то бесцветные глаза в окружении невидимых ресниц были очень печальными. «А ты думала, что будешь отмечать его в объятиях шефа?» Язвительно и очень жестко спросила Ника. Наивная дура, ты в зеркало-то смотрелась, где ты и где шеф? Или ты думала, что он влюбится в твои душевные качества? Тебе тридцать восемь лет, и ты все веришь в сказки, мужикам, особенно успешным, таким как шеф.